Глава 24. Он проводил ее до дому. Когда жибкие тени в отдалении скрыли его фигуру, Грейс почудилась, что этот человек вряд ли имеет к ней какое-нибудь отношение. Он настолько превосходил ее умом и знатностью, был так далек от привычного круга ее мыслей, что представлялся ей скорее повелителем, чем ровней. Защитником и дорогим другом. Неожиданное пожелание доктора ошеломило ее, его взгляды на брак оскорбили ее чувства. День свадьбы был близок и неотвратим, и Грейс всю ночь не могла сомкнуть глаз. Она поднялась, когда первые ласточки начали выбираться из гнезд под застрехой, села на пол у окна и выглянула за штору. На улице уже обозначился день. Хотя было еще темновато, и утренние голоса звучали вяло и неуверенно. Солнце обещало не скоро проглянуть над погруженной в тени долиной, из сараев и мастерских еще не доносилось ни звука. Недвижный рассветный час придавал почти гипнотическое оцепенение стволам деревьев, дороге, двору и строениям. Их беспомощная неподвижность словно была исполнена тихой задумчивости, плохо вязавшейся с беспокойными мыслями, обуревавшими грязь. За дорогой виднелись крыши домов и макушки деревьев, за крышами и садами ниже леса, на гребне холма, сквозь в Юнукии белела грубая штукатурка дома, в котором жил ее будущий муж. Ставни были закрыты,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 Лишь по быстрому мельканию головы можно было догадаться, что девушка торопится домой. Грейс узнала или, по крайней мере, была уверена, что узнала на серой руке высовывавшейся из-за двери рукав того самого халата, который был на Фицпирсе в день ее памятного посещения. Лицо ее залила краска она собиралась одеться и пройтись по утру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 «Сегодня утром, с рассвета, я думала о своем положении». Возбужденно заговорила она, едва удерживаясь на ногах от дрожи. «Я поняла, что мое положение ложно. Я не хочу выходить замуж за мистера Фицпирса. Я вообще не хочу замуж. Но если надо, то уж лучше выйду за Джайлса Уинтерборна». Мелбери побледнел. На лице его обозначились жесткость и неумолимость,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 и Грейс поняла, что зуд тщеславия заставил его похвалиться выданием дочери буквально всему хинтаку. Она уныло побрела к беседке видневшейся в кустах лавра вишни. Отец шел за ней следом. — Это все из-за Джейлса Уинтерборна, — твердил он укоризненно, глядя на дочь. — Вовсе нет.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 Так исчерпывающе объясняла все. Не зная о том, что случилось в лесу Ивановой ночью, Грейс решила, что ее подозрения беспочвенны и недостойны, и с бесхитростностью чистой души немедленно уверилась в правдивости его слов. На душе у нее стало необычайно легко. Как раз в эту минуту кустарник, окаймлявший сад, зашевелился,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 «Мы так и скажем, верно ведь, дорогая?» Избавившись от подозрений, Грейса затрепетала от радости и благоговейной готовности проявить великодушие. Но, оставаясь женщиной, тут же захотела добиться ответной уступки за свое согласие. «Если мы обвенчаемся в церкви, то да», — сказала она подчеркнуто спокойно, «а если нет, то нет». Тут пришел черед.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 Пусть будет так, — говорила она себе, — а там, бог милостив, все, обойдется. С этой минуты она уже не пыталась идти наперекор судьбе, а Фитспирс не отходил от нее ни на шаг, парализуя ее волю и вынуждая безропотно подчиняться каждому его слову. Страсть его не потухала, а несколько сот фунтов золотом, назначенные в преданное,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 Не успеет листва пожелтеть, она уже станет шиной Фицпирса. Все кругом выглядело, как обычно. Заяжему постороннему человеку и в голову не пришло бы, что здесь, в Хинтеке, есть женщина, чья судьба решится в один из этих августовских дней. Лишь посвященным было дано знать, что приготовления быстро продвигаются к концу. В отдаленном модном курорте Сэндборне в них участвовало немало разных людей, которые слыхом не слыхивали о Грейс, никогда ее не видели и не знали, хотя тому, что создавалось их руками, суждено было облечь ее в тот день, когда сердце ее забьется, если не счастьем, то хотя бы новым волнением, не испытанным ни в один из дней ее прежней жизни. Почему фургон миссис Доллери, всегда ходивший напрями к Большому Хинтаку, одним прекрасным субботним вечером вдруг завернул на главную улицу Малого Хинтука и остановился у ворот дома Мелбери? Вечерний свет позолотил большую плоскую, тщательно перевязанную картонку, которую с немалыми предосторожностями извлекли из-под черного верха экипажа. Картонка едва ли была тяжела, если миссис Доллери собственноручно внесла ее в дом. Тим Тенге, Столяр, Баутрис, юг Демсон и еще кто-то, понимающий, переглянулись и обменялись замечаниями. Мелбери стоял с видом человека, не снисходящего до таких домашних пустяков, как прибытие дамской картонки.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 получила вознаграждение и удалилась, как он вошел в дом и увидел то самое, что ожидал — жену и дочь в восхищении склоненных над подвенечным платьем, прибывшим от лучшего портного, вышеупомянутого курорта Сэндборна. Все эти недели о Джайлсе Уинтерборне не было ни слуху, ни духу. Потеряв аренду в Хинтуке, он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 Впрочем, добавляли, что он собирается вернуться в Хинтук, когда начнут гнать Сидр, забрать от соседа до вильню, чтобы разъезжать с ней из деревни в деревню. Однако краткий промежуток, отделявший грейс от дня свадьбы, все уменьшался. Не раз просыпалось в ней некое подобие радости, радости от мысли, что это будет ее час. Более того, Она даже испытывала гордость, что она, образованная девушка, станет женой просвещенного человека. Это счастливый случай, который нечасто выпадает девушкам в ее положение. Девушкам, которым родители, открыв ценность образования, привили новые вкусы, но отнюдь не предоставили возможность удовлетворить их в своем кругу. Однако...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 Тогда в грезах все было ясно, сейчас оставалось что-то недосказанное. Отчаяние посещало ее редко, странная покорность судьбе, казалось, овладела ею, и она испытывала мучительную потребность в человеке, которому могла бы излить все, что копилось у нее в душе. Этот день был теперь так близок и огромен, что ее чуткий слух уже улавливал его звуки — перешептывание односельчан на паперти и тонкий перезвон трех колоколов Хинтокской церкви. Голоса становились все громче и громче, звон колоколов все настойчивее. Она проснулась. Вот оно, это утро. Пять часов спустя она стала женой фицпирса